В фильме Марины Голдовской «Власть Соловецкая» бывший зэк Ефим Лагутин стариковским фальцетом поёт на мотив гоп со смыком. «С утра до поздней ноченьки в лесу Колем мы ёлку и сосну, Колем, пилим и страдаем всех легавых проклинаем, Ах, зачем нас мама родила? А сколько же творилось там чудес?»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 Мелкие подлости умолчания или словоизъявления. Мелочная зависть и гневливость. Доносительство, пусть невольное. Злоба, пусть праведное. Клевета, пусть простодушная. Измена, пусть искренне. Обман, пусть добросердечный. Ложь, пусть вдохновенная. Можно все это холить или леять, так художественней и нарядней.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 Что могло бы выйти наружу, не будь всех этих усилий религии, морали, права, цивилизационных устройств вообще? У Солженицына в раковом корпусе есть эпизод. Герой беседует с образованной санитаркой о литературе и пренебрежительно отзывается о французах. Мол, что они понимают, они черняшки не пробовали. Санитарка отвечает, они не заслужили? Не дай бог заслужить, не дай бог попробовать черняшки и паяльника. Постараться не заглядывать в свои бездны, отвлечься от самой мысли об искушении или принуждении заглянуть. Английские книги в лагере — попытка выхода за пределы системы, туда, где она не может тебя достать до поры до времени. Если очень захочет, все равно достанет своими способами. Ее способы самые действенные. Ефим Лагутин через пятьдесят лет помнил все морщинки на сапогах, которыми топтал его надзиратель. Против такого не устоит ничто. Теккерей кое-как годится на предварительных этапах. Подобным образом выживал соловецкий зэк Павел Флоренский. Длинное письмо из лагеря в 36-м «Как назвать внука или внучку?» Рассуждение о том, что имя само по себе не дает хорошего или плохого человека, оно лишь музыкальная форма, по которой можно написать произведение и плохое, и хорошее. Обстоятельные конкретные советы с неизменным здравым смыслом. «Люблю имя Исаак». но у нас оно связано с ассоциациями, которые затрудняют жизненный путь. О своем имени. Извилистая и диалектичная, с соответственными противоречиями и динамикой. Павел. О моем. Горячее имя, с темпераментом и некоторою элементарностью. Петр. Чем уж так элементарнее Павла? Обидно. Правда, перебрав девятнадцать мужских имен, рекомендуют назвать внука Михаил, Иван или Петр. Все же попадаю в призовую флоренскую тройку, составленную в стремлении оградить хотя бы умственную свободу, в геройском усилии не дать себя вовлечь в их бесчеловечную игру. Многих из них мы знаем по именам, некоторых в лицо. Когда снималась «Власть Соловецкая», Марина Голдовская и Юрий Бродский сфотографировали без согласия натуры одного из вдохновенных соловецких палачей, Дмитрия Успенского. Принять их он отказался, но в булочную все же выходил. Через полвека после упразднения слона он идет с кошелкой по проспекту Мира, мирный благополучный пенсионер в пиджаке с колодкой орденских планок.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 на соловках миф об особой безгрешности этой земли поразительным образом противостоит явленному и вопиющему здесь греху лишний раз доказывая что легенда убедительней правды офицер георгий осаргин мог еще ничего не предвидеть отправляют на соловки на соловецкие острова чистое небо озера святыни наши «Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп засимы и Саввати, митрополита Филиппа». Не мог предвидеть, но мог вспомнить о мучительной смерти Филиппа, блестящий образованный Ассаргин, обреченный лечь в землю с отпечатками святых стоп. Вряд ли не знал о свирепом подавлении Соловецкого восстания Пришвин, когда писал в 1908-м. «В этой светлости как бы нет греха, эта природа как бы еще не доразвилась до греха». Впрочем, подобные слова он произносил и в 1929-м. Юрий Бродский рассказывал, что практически никто из встреченных им соловчан не проклинал сам остров. Вот и у Волкова, утратившего здесь веру, вырывается».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 Смесь незнания, наивности, доброжелательства, простодушия, цинизма, эгоистичности. В словах художника Михаила Нестерова, который, напутствуя знакомого, получившего соловецкий срок, сказал «Не бойтесь, Соловков, там Христос близко». Ближе всего, исходя из евангельской истории и соловецкой географии, на Голгофе.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 В сквере и в театре немало заключенных женщин, отлично одетых и даже надушенных французскими духами коти. Это были жены нэпманов, сосланные с мужьями, или актрисы, а той хорошо известные в Петербурге и Москве дамы полусвета. Все они секретарствовали в различных конторах или играли в театре. Начальников время от времени сажали и даже расстреливали, как легендарного садиста Курилко,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 В нем принял постриг священник Никита Минов, будущий патриарх Никон. голгофа и Распятский на столетие позже открыл бывший духовник Петра Великого иеромонах Иов, в схеме Иисус. В составе Соловецкого мифа Анзер занимает почетное место, возвышаясь над святостью Зосима Савватиевского монастыря.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 Остатки деловой основательности заложены еще митрополитом Филиппом. Живописные рыжие валуны сараев и амбаров, салотопенный завод, сухой док, одна из первых в России электростанций. Помимо земельных угодий существовал морской промысел, все та же излюбленная соловецкая селедка. Всероссийская торговля солью. К концу XIX века построенные по заказу монахов в Финляндии и Швеции пароходы совершали в навигацию по три десятка рейсов из архангельской и обратно. До 15 тысяч богомольцев в год, в полтора раза больше, чем паломников вместе с туристами через сотню лет. Приезжали на Соловки, оставляя за стандартное трехдневное пребывание в среднем по 10 рублей каждой.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 В лагерные времена это получалось проще. Среди лесных командировок, пунктов вырубки леса, Исакова, Савватева, Новососновая, Амбарщик, Овсянка, Красная, Щучи, значилась командировка Голгофа, ГФА. Кстати, какую такую ценность валили на здешних лесоповалах? Брагаус и Ефрон указывают. Произрастающий на острове лес годен лишь на дрова, Строевой лес привозится с материка. Слой земли на соловецких камнях и песке в среднем двадцать пять сантиметров. Порядочным деревьям не за что зацепиться. Еще горше звучал бы тонкий голос Ефима Лагутина. «Валим мы елку и сосну, Колем, пилим и страдаем!» На командировке Голгофа в церковку у поднужья горы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 Но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил. В круг людей посвистывало вьюга, заметая мерзлые пеньки, и на них, не глядя друг на друга, замерзая, сели старики. Не догонит больше их охрана, не настигнет лагерный конвой. Лишь одни созвездием Магадана засверкат. став над головой. Природа, сказано, равнодушна. Человек нет, что гораздо хуже. Какова перекличка пеньков у Заболоцкого и Соловецкого гоп со смыком? На них ставят убивать и садятся умирать. Обратная дорога с Голгофы к Капурской губе.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 и так далее. Из поселкового спецмагазина туристы выходят с полными пакетами эликсиров, лосьонов, кремов, фитомаской с хлорофилом. Улучшает состояние проблемной кожи, создает комфортное состояние. Для чего-то пригодился слон. Водоросли с нами вместе —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 соловецкие острова островные острова природа равнодушна этот человек придумал командировка голгофа земля безгрешна не потому что без греха а от того что вне но соловецкое мифотворчество длится отсекая что не нужно что мифу мешает не нужен лагерь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 Пётр I поставил тут столб с указанием дистанции до разных городов — Рима, Лондона, Берлина. До Венеции — 3900 верст, столько же до Астрахани. В столб ещё разглядывали глядывали зэки 20 -х. Сейчас на пустыре косо стоит догнивающий знак с расстояниями до столиц союзных республик. Нужно мне знать, что до Риги — 1350 километров. Нужно. Конечно нужно. Здесь все важно. Здесь ходишь по-живому. Задавая вопросы, понимаешь, что ответов нет, но все задавая и задавая.